Глава 55. Две души, одна судьба. Тейн. После неожиданного появления матушки, вмешательство которой явно не понравилось главе Легиона, ему пришлось оставить нас в покое. Никаких правил нарушено не было. Во всяком случае, Клода так думал, а значит, его придирки совершенно беспочвенны. На сон времени не оставалось, но, если честно, расслабиться сейчас я бы всё равно не смог. Волнение зашкаливало, лишая меня привычного спокойствия. Приняв душ и отмывшись от крови и лесной грязи, я вышел из купальни, тот же замечая в комнате постороннего. Задумчиво смотря в окно и опершись на подоконник, ко мне спиной стоял Дориан. Он уже облачился в парадный костюм и затянул волосы в низкий хвост. «И тебе привет», — усмехнулся я, привлекая к себе его внимание. «О, вышел», — обернулся ко мне друг. «Ну что, готов? Через несколько часов станешь женатым мужчиной». «Что, завидуешь?» — кмыкнул я. «Боже упаси!» Закатил глаза принц. «Поверь, я к подобному ещё не готов. Хотя, если ты уступишь мне свою невесту...» Нахально прищурился кандидат на скоростное удаление зубов. «Дориан!» — рыкнул я. «Да шучу я!» Тут же выставил он руки перед собой в примирительном жесте. «Я просто пытался тебя подразнить. На самом деле мне хотелось поддержать друга. Свадьба — волнительное мероприятие, особенно с девушкой, к которой неровно дышишь». Я уже признался себе в своих чувствах к Мелисандре, но никак не думал, что всё настолько очевидно. Замерев, испытывающий взглянул на Дориона. «Неровно дышу?» Ф, «Брось! Не строй из себя удивлённого! Каждый во дворце уже заметил, как ты на неё смотришь. Впрочем, в такую, как твоя невеста, сложно не влюбиться. И я сейчас не о красоте говорю, хотя тут она тоже не уступает другим девушкам». Заканчивая обсуждать мою будущую жену, вздохнул я, прикидываясь, что слишком сильно заинтересован собственным костюмом подготовку которого матушка взяла на себя. Как всегда, она не подвела, выбирая самый лучший вариант. Дориан что-то говорил, но я его почти не слушал, полностью погрузившись в свои мысли. Не мог дождаться момента, когда увижу Мелисандру, когда смогу назвать её своей женой, имея полное право поцеловать прилюдно «Тейн, ты со мной?» — раздался голос совсем рядом. «Что?» — моргнул я, сосредотачивая внимание на друге. «Выпьешь?» «Не сегодня», — качнул головой. слишком большая ответственность. И вот, время шло. Я стоял у алтаря, где нетерпеливо переступал с ноги на ногу священник в белой рясе. Украшенные цветами белоснежные лавки были заняты множеством гостей, прибывших на столь значимое для меня мероприятие. Встретившись взглядом с матушкой, которая сидела в первом ряду, изящно промакивая платочком слезящиеся глаза, улыбнулся, получая в ответ такую же тёплую счастливую улыбку. Осмотрев остальных, заметил на противоположной от прохода скамье короля Дориана и рбеку которая выглядела уставшей и несчастной. Меня удивило, что его величество с семьёй заняли места с левой стороны, ведь там, как правило, должны были разместиться гости со стороны невесты. Издавна в Бест-Альте придерживались этой традиции. Впрочем, не мне решать, где сидеть монарху. Да и данные мысли интересовали меня совсем недолго. Послышалась громкая музыка, от которой у меня сердце ухнуло в пятки. Двери храма распахнулись, и я едва ли не бросился к своей невесте. Но вместо этого, удерживая себя на месте, расплылся в счастливой улыбке от уха до уха, напоминая самого радостного в мире дурачка. Хотя именно таким я себя и чувствовал. Волнение сводило с ума, сердце грохотало в груди, а из-за шума крови в ушах почти не слышал музыку. Я был не в силах оторвать глаз от любимой. Она скользила по красному ковру под руку с отцом, а я наслаждался, рассматривая свою будущую супругу. Мелисандра была великолепна. Девственно-белое платье, соблазнительно оголяющее хрупкие плечи, облегало стройную фигурку, перетекая в изящную струящуюся юбку с длинным шлейфом. Маленькие жемчужинки украшали лифт, стекая на подол и постепенно исчезая совсем. Тёмные локоны непослушными мягкими пружинками играли при каждом шаге девушки, прячась за длинной фатой. Чем ближе становилась Мелисандра, тем сильнее я начинал нервничать. Нет, нисколько не жалела о своём решении. Мне просто хотелось, чтобы этот столь значимый момент прошёл идеально. Когда Виконт с дочерью оказались совсем рядом, я спустился со ступеней, низко поклонившись будущему тестю и своей невесте. Сквозь тонкую вуаль видел волнение на её лице и очень надеялся, что она просто так же переживает, как и я. «Береги мою девочку, сынок». Передавая мне руку своего единственного ребёнка, произнёс мужчина, с трудом отстраняясь. «Клянусь богами», — произнёс я, предлагая ладонь, которую Мелисандра без сомнений приняла. Поднявшись с ней на пьедестал, затаил дыхание, вновь переводя взгляд на любимую. «Святой отец, мы готовы», — уверенно произнёс я. «Дети мои, мы собрались в божьем храме, чтобы соединить две души и сплести их нити судеб. Итак, перед лицом богов и свидетелей...» Я прошу вас огласить свои клятвы, жених. Я, Тейн Деверл, беру тебя, Мелисандра Бейлиш, в законные жены и приношу свою клятву перед ликами богов и людей. Я буду верен тебе и честен с тобой. Я буду уважать, доверять, помогать и заботиться о тебе. Я разделю с тобой свою жизнь. Прощу тебя, чего бы мне это ни стоило». На данном обещании моя невеста почему-то вздрогнула, но быстро взяла себя в руки, а я решил не зацикливаться на случайностях, продолжая. И я приложу все силы, чтобы понять себя, тебя и мир, который нас окружает. Да будет эта клятва верна, пока живет моя душа». Придвинувшись к ней так, чтобы никто не слышал, склонился к ее уху. «Мел, ты сумасшедшая, безумная, отчаянная. И я с полной искренностью заявляю, что люблю тебя. Клянусь богами, в этот раз в моих словах нет ни капли фальши».